Волк проснулся в теплом доме, на мягкой перине, под мягким одеялом. Пахло травой и едой. Было темно, и с улицы через окна лился холодный лунный свет, рисуя на полу рваные тени деревьев. Вереницы трав под потолком, аккуратные рушники на окнах, длинный узкий стол, уставленный мешочками, туесами и склянками. В углу на сундуке стопка книг. Это дом Ланы, ее колдовская комнатушка. Волк встал, подошел к двери и прислушался. Тишина. Он выбежал в первую комнату. Лана сидела на лавке, голова и руки ее лежали на столе возле открытых толстых книг. Он коснулся ее плеча и, ощутив тепло, облегченно рухнул на скамью. Голова закружилась, и в глазах заплясали тени. Лана открыла глаза. — Ты? Ты в порядке? — Не знаю. Я испугался за тебя. Думал, как лудим. — Все хорошо, волк. Лана протянула руку и коснулась его запястья. Ты жив, здоров. Почему я все еще жив? Лана покачала головой. Я не знаю, волк, ты не умирал. Я не смогла бы тебя выходить с в шее. Не надо было выхаживать. Достаточно было добить. Просто потянуть нож. Как свиней режут. Или козлов. Ты же знаешь. Волк сорвался на крик. Я не могла. Думала, что ты помрешь к утру. Ты сразу рухнул замертво. Даже дышал так слабо, точно мертв. Но не холодел, не умирал. — Так чего же ты ждала? Надо было добить. По щекелану скатилась слеза. Я пыталась, волк. Видимо, потянулась и коснулась его груди. На его рубашке было небольшое темное пятно и прямая дыра. Я воткнула нож тебе в сердце, как ты и просил. Но ты не умер. Ты лежал точно во сне. Я вынула нож и ждала, когда ты испустишь дух. Но ты остался ни жив, ни мертв. Даже кровью не изошел. Волк сунул руку под рубаху, На коже прощупывался свежий рубец. «Волк, он больше не приходил», — взволнованно прошептала Лана. «Кто?» «Зверь. Ты не перекидывался волком, пока лежал». «Долго я лежал». «Больше месяца. Ты просто спал, точно очень устал. Не было ни лихорадки, ни горячки, даже дыхания слышно не было. Почему ты не сожгла меня заживо?» «Так нельзя. А если бы и тут духи не приняли твою смерть?» только не говори что ты и это пробовала лана покачала головой и расплакалась зверь больше не приходил что если он оставил тебя волк пересыл к ней и обнял лана доверчиво точно забава рыдала уткнувшись ему в плечо от ее волос все так же едва ощутимо пахло летом а слезы были горячи как уголья ты оставил мне слишком сложный выбор я не хочу тебя убивать я не стала тебя выхаживать Пыталась, но нож в сердце не навредил. Ты даже не представляешь, чего мне стоило это сделать, когда я всей душой желала исцеления. Хотела снова тебя обнять, услышать голос. Мне хотелось, чтобы зверь ушел, а ты остался. Я попыталась и не смогла больше. Волк тяжело вздохнул и погладил Лану по спине. Она рыдала безутешно, долго. Прижалась к нему, как дитя, и не отпускала, пока не выплакала всю боль, страх и горечь. — Что, если он не вернется больше? — с надеждой спросила она. — А если вернется? Волк глянул за окно на светлеющее небо и добавил. — Лучше я пойду, а то скоро уже расцветет. Он поднялся из-за стола, в глазах потемнело, и вспыхнули яркие искры. Боль прожгла голову и к горлу подкатила дурнота. Ноги подкосились, комната перевернулась. — Волк! — Лана подбежала к нему. — Ты еще слишком слаб? Боль прошла так же резко, как и подкатила. Волк открыл глаза. Он лежал на полу посреди дальней комнаты. Темнота хоть глаз колью, ставни плотно закрыты. Тихо постукивал по стенам косой дождь. За окном гулко падали с деревьев и крыши крупные капли. В саду ухнула сова, а вдали рыдали горлицы. В доме же не родилось ни звука. Даже мыши не шуршали в стенах и не шипели в печи угли. И запах — тяжелый знакомый дух. Сердце зашлось в тревоге. Волк осторожно подошел к окну и отворил ставни. Небо затянули тучи, кое-где расходясь белесыми пятнами и давая слабый свет. Все от крыльца до дороги превратилось в огромную лужу. Стало быть, дождь идет уже долгий час. Волк закрыл глаза и потер лоб, пытаясь вспомнить, как он оказался здесь. Неужто снова надолго обмер? В нос ударил стальной запах крови. Ужас завязал в узел внутренности. Волк забыл, как дышать, стоял у окна и боялся открыть глаза. В памяти мелькали образы из кошмаров, задранный насмерть Лудим, изуродованный Левка и Ташаль. Насилу, отняв от лица дрожащие руки, пригляделся, рукава и ладони покрыты темными пятнами. На полу, где он лежал, неровное размазанное пятно. И едва заметный след тянется в первую комнату. Распахнутая дверь зияет ненасытной дырой. Волк медленно и тихо, точно на охоте, подкрался к двери, боясь спугнуть свой же страх. Посреди большой комнаты в кровавой луже лежало тонкое худое тело. Медные волосы рассыпаны по полу, а неудобно вывернутые руки и ноги раскинуты в разные стороны. Голова ее повернута на бок, и огромные зеленые глаза смотрят на него спокойным пустым взглядом. Вместо груди и живота чернеют оборванные лохмотья, расходящиеся кровавой лужей. Тонкий кровавый путь — протянулся от нее к нему. Волк упал на колени, не в силах сойти с места. Корей рвал его изнутри, но ни звука не слетело с его губ. Воздуха стало мало. Хотелось вырвать себе глаза, чтоб они не видели этого, вырвать себе сердце, чтоб больше не стучало в груди, переломать руки, что могли совершить такое. Он не решался подойти к ней, прикоснуться к прекрасному бездыханному телу. Она так хотела спасти его, Верила в него. Так хотела снять это заклятие. Он сидел и не желал сходить с места. Хватался за нож, но убирал его обратно за пояс. Даже нож не сможет вырезать эту боль. Память подбрасывала ее жаркие поцелуи, улыбку, хриплый голос, шепчущий молитвы. То, как она стремилась помочь всем и каждому, особенно ему, проклятие княжеского младенца. Волк точно проснулся. Встал, подошел к столу. Взял в углу свою безрукавку. На столе среди ковшинов сыскался один, полный конопляного масла. Расплескав его по углам, выгреб из печи угли. Рассыпал их под стенами, раздул пламя и бросил жменю лучин. За пищу нашел еще горшок с маслом, облил им стену, достал с печи покрывало, повесил на полку так, чтобы оно касалось пола. По углам уже вспыхнули пламенем венцы, а он стоял посреди загоревшейся избы и не решался уйти от Ланы и прикоснуться к ней. Наконец, медленно, словно боясь разбудить, опустился на колени, нежно закрыл ей глаза, поцеловал в лоб и вышел из дома.